ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 1. Главный библиотекарь приносит мне три серые коробки из архива, содержащие папки, которые, в свою очередь, содержат бумаги, документы и, в редких случаях, маленькие свертки в обёрточной бумаге, перевязанные шпагатом, в которых лежат ветхие блокноты и записные книжки, иногда с дополнительными листами, а то и тонкими журналами и календарями между страницами. Перебирая эти материалы, я понимаю, что их никто не читал за все эти годы. Я развязываю свертки, и на обёртке остаются крестообразные вмятины. Когда я вынимаю газетную вырезку из записной книжки, на странице под ней обнаруживается ровный отпечаток от долгого соседства. Ленточка-закладка, пролежавшая много лет, оставила едва заметный след на бумаге. Какие-то страницы склеились, какие-то корешки рассохлись, какие-то края и уголки осыпаются на пол. Я первый человек, который касается многих из этих документов, после Милдред Бивилл. От этого я ощущаю особую близость к ней. И огромное расстояние между нами парадоксальным образом это подчеркивает. Ее самые ранние бумаги датируются 1920 годом, когда Милдред вышла за Эндрю. Ничего от ее прошлой жизни. Может, им с матерью не удалось привезти с собой из Европы ничего, кроме самых необходимых вещей? А может, она хотела начать жизнь с чистого листа? Я достаю первый ежедневник-календарь с бордовой обложкой и мраморными обрезами. Пьюси и компания. Западная 123 и 42 улица. Типографы и книгоиздатели. 14 плоскопечатных машин работают без перебоя. Отец терпеть не мог плоскопечатных машин. В течение первого года Милдред, похоже, старается заполнять страницы в ежедневнике, даже если мало чем занимается и почти не выходит. Страницы расчерчены. Каждые сутки отмечает линии и прямоугольник для утра, ланча, дня и вечера. Постоянно пишет «дома». Чувствуется ее скука. Иногда встречаются примерки, но опять-таки примерки «дома». Как и сказали библиотекарши, подчерк у нее ужасно неразборчивый. Тот факт, что в ежедневнике всего горстка повторяющихся слов помогает освоить ее каракули. «Л» почти неотличимо от «М», «А Ш» и «Т» совершенно одинаковы, «Б» как зеркальное «Д». Я подмечаю это, понимая, что расшифровать более длинные тексты будет сложнее. В ее почерке есть что-то руническое. Я вдруг вспоминаю, что в обязательствах Ваннер описывает дневники, которые Хелена Раска вела днями и ночами во время нервного срыва, и задаюсь вопросом, разобрала бы она из будущего собственный почерк. И хотя я надеюсь найти в одной из этих коробок настоящие дневники, большинство ранних документов ничего особенного собой не представляют. В течение первых месяцев Милдред, похоже, предпринимает несколько попыток войти в общество. Упоминаются вечера с миссис Катинг, миссис Бартрам, миссис Кимбл и миссис Твитчелл. Я отнюдь не уверена в правильной расшифровке всех этих фамилий. Несколько раз Милдред встречается с группами женщин, включающих и вышеназванных. Несколько званных завтраков, несколько походов к стоматологу но ее усилия становятся все более обрывочными, и в итоге Милдред, похоже, просто перестает как наносить визиты, так и принимать своих новых знакомых. Заброшенные ежедневники, анемичные адресные книжки. Тем не менее, последние снабжены алфавитным указателем, который помогает разобрать своеобразный подчерк Милдред. Я начинаю отслеживать варианты написания каждой буквы читать её записи действительно нелегко. Однако, проведя достаточно времени над этими словами и вникнув в контекст, их можно расшифровать. Но никто, похоже, не тратил время на эти документы. Никто не утруждал себя. Зная Эндрю, я думаю, какое одиночество и удушающую скуку должна была испытывать Милдред. Но в то же время восхищаюсь ее решительным настроем. Несомненно, все двери Нью-Йорка были открыты перед ней. Она могла бы пойти куда угодно, видеться с кем угодно. С артистами, политиками, со всеми шишками своего времени. Вечеринки, приемы, обеды. Мне видится что-то героическое и интригующее в ее отказе поддаться любому из этих явных искушений. При том, что ее отказ не похож на пренебрежение, как не похож и на следствие робости или страха. Конечно, это я наделяю Милдред такими свойствами, основываясь всего-навсего на почти пустых записных книжках, рассказах Бивила 50-летней давности и романе Ваннера. Однако в 1921 году происходит кардинальное изменение. Милдред начинает посещать концерты или, как минимум, начинает вести записи об этом. Не всегда ясно, какие произведения исполняются. Иногда указаны имена и композитора, и исполнителя, иногда сказано просто «концерт». В течение нескольких месяцев и следующего года я отмечаю сдвиг от оперы к сольным концертам. Некоторые из этих концертов помечены цифрой 87 – что должно означать место проведения, то есть дом Милдред. Прежде пустые строки и столбцы ежедневников теперь пестрят довольно свободно именами. И хотя многие недели остаются пустыми, теперь у Милдред намечается что-то вроде светской жизни. Но ее знакомые, по большей части, не нью-йоркские светские львицы. Неоднократно она принимает у себя мужчин, иногда совсем без женщин. В их числе многие выдающиеся музыканты своего времени. Я всего лишь меломан без музыкального образования, но тем не менее узнаю отдельные имена, повторяющиеся год за годом. Довольно часто встречается дирижер Бруно Вальтер, как и скрипачи Фриц Крейслер и Яша Хейфиц, пианисты Артур Шнабель и Мориц Розенталь, композиторы Эрнст Блох. Игорь Стравинский, Эми Бич, Мэри Хоу, Реймунд Мандел, Атарина Респиги и Рут Кроуфорд. Вот имена, которые я могу разобрать. Возможно, даже Чарльз Айвс. Позже, в ежедневнике за 1928 год, я замечаю, если зрение меня не подводит, Мариса Равеля. Пусть все эти имена меня ошеломляют, но там есть нечто даже более примечательное. Осенью 1923 года я читаю слова разборчивыми и бодрыми печатными буквами. «Лига композиторов. основана Десять тысяч долларов». Это первый раз денежная сумма появляется в бумагах Милдред в связи с учреждением культуры. «Я встаю». Подхожу к картотеке возле стола библиотекаря и просматриваю карточки. В библиотеке имеется 28-страничная брошюра под названием «Лига композиторов», отчет о выступлениях и обзор деятельности между 1923 и 1935 годами. Я запрашиваю этот документ, и через несколько минут он прибывает. Читая введение к тонкому отчету, Я выясняю, что это первая организация в Соединенных Штатах, посвященная исключительно современной музыке. В 1935 году, спустя 12 лет после основания, в Совете Лиги заседают в числе многих прочих такие светила, как Аарон Копленд, Сергей Прокофьев, Марион Бауэр, Белла Барток, Марта Грэм, Леопольд Стаковский и Артюр анегер Из 27 членов вспомогательного совета — 20 женщины. При жизни Милдред и, предположительно, при ее финансовой поддержке, Лига заказала, спонсировала и провела премьеры произведений Шенберга, Стравинского, Веберна, Равеля, Кшенека, Берга, Шостаковича и Бартака. И это далеко не полный перечень. Тем не менее, несмотря на обилие европейских композиторов, Лига считала особенно важной свою работу по внедрению свежих американских талантов, главным образом посредством менее формальных сольных концертов. «Дом Милдред», по-видимому, был местом проведения многих из этих концертов, которые, вероятно, мало чем отличались от тех, что описал Ваннер в своем романе. Это должны были быть нетрадиционные произведения, едва походившие на музыку, от которых Эндрю Бивилл попросил меня избавить его мемуары. В автобиографии Бивилла милая, болезненная, чувствительная Милдред просто любила красивые мелодии, словно ребенок с музыкальной шкатулкой. С его подачи так и представлялось, как она кивает с томной полуулыбкой, слегка не в такт, сложив руки на коленях, накрытых пледом. С нисходителем описания мужа Милдред представала очаровательной дилетанткой, получавшей удовольствие от музыки, как другие женщины получают удовольствие от вязания крючком или коллекции брошей. «На меня накатывает новая волна стыда за то, что я помогла ему создать такой ее образ». По ее ежедневникам и календарям не складывается ничего похожего на эту невинную, простодушную, нарочито женственную фигурку. Согласно этим документам, через год после свадьбы Милдред прекращает свою изоляцию и начинает проводить время с композиторами, исполнителями и дирижерами из числа наиболее выдающихся за весь XX век даже если Эндрю был совершенно равнодушен к музыке, даже если он терпеть ее не мог, разве не стоило упомянуть об этом? Кто бы умолчал о том, что его жена завела обычай принимать у себя всевозможных музыкантов от Пабло Казальса до Эдгара Вареза? Зачем делать из нее маленькую девочку, балующуюся искусством? Милдред, похоже, старается избегать внимания прессы. Я нахожу всего несколько вырезок с ее упоминанием, вскользь среди прочих благотворителей или посетителей какого-либо мероприятия. Страсть к музыке как и благотворительность были для нее делом личным. Мне приходит на ум, что люди в ее кругу, светские люди, должны были знать о ее культурной жизни, и невольно думается, что в этом одна из причин того, что Бивил выбрал именно меня бруклинскую девчонку, для этой работы. К 1925 году подчерк Милдред становится еще хуже. Часто ее строки напоминают царапины. Какие-то страницы не стоит и пытаться разобрать. Какая досада, что ее слова становятся все более и более нечитаемыми по мере того, как она начинает проявлять признаки интереса к политике и текущим делам. Я открываю альбом без даты с газетными вырезками. Многие выдержки окружены плотными аннотациями и маргиналиями. Испытание радиоскопии по ту сторону Атлантики. Немцы пытаются мгновенно отправить текст и фотографии по воздуху. Выпуск облигаций признан несостоятельным. Смит, по его словам, планирует потратить 100 миллионов долларов на бочку с салом по всему штату. Вот 2 миллиона долларов золотом из Японии. Отгрузка составляет 9 миллионов долларов США, экспортированных с сентября для защиты биржи. Новый минимум фуражных зерновых. Продажи кукурузы и овса ниже показателей 1924-25 годов. Новая электрическая лампочка сокращает затраты. Производители согласовывают стандарт, который сведёт 45 моделей до пяти. У меня уходит немало времени на эти страницы. Как и музыкальная деятельность Милдред, эти вырезки не соответствуют домашнему, простодушному образу жены, нарисованному Эндрю. То воплощение миссис Бивилл, несовместимо с личностью, интересующейся политикой, пусть даже в частном порядке, или проявляющий интерес, пусть даже мимолетный, к текущим событиям. И с образом из романа Ваннера этот ежедневник также имеет мало общего. Хелен Раск, эстетка-затворница, никогда бы не стала вести альбом с такими новостями. И как раз потому, что ее образ, представленный в этом альбоме, так разительно отличается от портрета, нарисованного этими двумя мужчинами, я чувствую, что впервые вижу настоящую Милдред Бивилл. Разделавшись с первой коробкой, я решаю отвлечься от рунического письма Милдред и запрашиваю последние папки Эндрю Бивилла за 1938 год. Смотреть особо не на что вероятно, потому что большую часть записей вели его конторские секретарши. В конечном счете это ведь собрание личных бумаг, а у Эндрю Бивила почти не было личной жизни. Календари, адресные книжки, перечни подарков, в их числе подсвечники, бильярдные столы для трех различных человек, запонки для двух и удочка». Когда я раскрываю четвертую папку, комната вокруг меня меркнет. Я узнаю характерную Е моей портативной машинки Ройл с замазанным чернилами глазком. Узнаю мою и краткую, то и дело теряющую кратку. Узнаю осторожно загнутые уголки страниц. Узнаю редакторские знаки, которые разработала тогда и использую до сих пор. Узнаю свои аккуратные заметки, похожие больше на школярские, чем секретарские. Узнаю, отчетливее, чем на любой фотографии, 23-летнюю себя. Я не спеша перелистываю страницы. Это черновик автобиографии Бивилла с его пометками в моем тексте. Словами он почти не пользуется. Зачеркивает строку, вычеркивает абзац, обводит что-то и переносит резкой стрелкой наверх или вниз страницы. Там и сям виднеются звездочки, говорящие о том, что при личной встрече он укажет неточности, исправит интонацию или затронет другие вопросы, слишком сложные, чтобы их прописывать. «Я задерживаюсь на абзаце о том, как прадит Эндрю Бивилла начал свой бизнес».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 Я думаю об отце. Он всегда говорил, что каждая долларовая купюра напечатана на бумаге, оторванной от купчей раба. Я его так и слышу. Откуда взялось все это богатство? Элементарное накопление. Первоначальная кража земли, средств, производства и человеческих жизней. На протяжении всей истории капитал начинался с рабства. Посмотри на эту страну и современный мир. Без рабов не было бы хлопка, без хлопка промышленности, без промышленности финансового капитала. Вот он, безымянный первородный грех. Я читаю черновик дальше. Разумеется, там ни слова о рабстве. Да, в то время мы с отцом нуждались в деньгах. Да, Бевилл был самоуверен, а я молода. Но мне от этого не легче. Я перехожу к разделу о Милдред. После того, как я просмотрела ее бумаги и составила представление о том, какой личностью она была, меня коробит от пошлых сцен, в которых я ее запечатлела. Меня поражает, до какой степени Эндрю обезличил жену в своей автобиографии, и я испытываю стыд за соучастие. Несколько фрагментов, совершенно безобидных, на мой взгляд, он решительно вычеркнул. Судя по тому, что я узнала сегодня из ее бумаг, эти фрагменты рисовали крайне бледную версию Милдред. Тем не менее, после ее смерти муж решил, что даже это для нее было бы слишком. Своё решение написать автобиографию — Он объяснял в значительной степени желанием восстановить доброе имя жены и показать, что она не была психически больной затворницей, какой ее вывел Ваннер в своем романе. Но при чтении этих страниц возникает впечатление, что Бивилл хотел не столько обелить жену, сколько превратить ее в совершенно бесцветную, безликую фигуру, какими представлены жены в автобиографиях великих мужей, которые я читала в том году, пытаясь найти подходящий голос для Бивила, чтобы поставить ее на место. Возможно, то же самое пытался сделать на свой лад и Гарольд Ваннер. Зачем было выводить в романе такой жалкий образ Милдред? Этим вопросом я задаюсь снова и снова, с тех пор, как первый раз прочла обязательства. Зачем делать ее сумасшедшей, если она, очевидно, была такой здравомыслящей? За долгие годы я передумала всякое. Ревность, сведение счетов, обычная озлобленность. Но, не зная ничего о жизни Ваннера, я всегда приходила к одному и тому же выводу. Он обезобразил ее разум и тело просто потому, что это шло на пользу его истории, рассказать которую он решил во что бы то ни стало. Пусть даже тем самым оскорбит память Милдред и настроит против себя всемогущего Эндрю Бивилла. Он сделал из нее типичную жертву злого рока, демонстрирующую, как это принято в литературе, свои всевозможные бедствия, чтобы поставить ее на место. В следующей коробке, которую мне приносят, находятся финансовые отчеты о благотворительной деятельности Милдред. Подобно тому, как ее страсть к музыке, столь ощутимая по ее ежедневникам, противоречит тому тривиальному образу явной дилетантки, какой изобразил ее Эндрю, эти бумаги не позволяют считать Милдред заурядной благотворительницей. Я вижу личность, которая не только в точности понимает, кому и что она дает, но и использует свои благотворительные фонды для формирования определенных институтов. Все ее взносы, по-видимому, строго ограничены определенными условиями, и Милдред в каждом случае указывает, как следует распорядиться дивидендами от основной суммы. Все это написано фиолетовыми чернилами. Я не вполне могу разобраться в ее системе бухгалтерского учета, отчасти потому, что ее почерк так трудно разобрать а мои познания в бухгалтерии ограничены тем, что я освоила 50 лет назад. Но главным образом потому, что методы Милдред в высшей степени своеобразны. Это нетипичные балансовые отчеты. Ее подход напоминает мне о моих редакторских знаках, которые никто, кроме меня, не понимает. Похоже, нам обеим пришлось разработать свои методы и системы для решения задач, для которых нам не хватало формального образования. Помимо ее благотворительной деятельности, о которой рассказал мне Бивилл, как и следовало ожидать в пользу оперы и других известных оркестров и учреждений культуры, Милдред спонсирует стипендии для студентов в области искусств и наук, расширяет библиотеку и создает серию грантов. Со временем она набирается смелости, и в ее распоряжении появляется все больше средств. Она уже не просто поддерживает библиотеки, а строит их. По датам на ее отчетах и некоторых письмах становится ясно, что создание симфонического оркестра Олбани должно быть напрямую связано с ее вкладами. К 1926 году большинство пожертвований осуществляется, по-видимому, уже через благотворительный фонд Милдред Бивилл. Это может объяснять, почему ее личные финансовые записи редеют с этого момента. Я помню, как Эндрю рассказывал, что создал фонд для жены. Он говорил об этом как о подарке. По его словам, Он сделал это для того, чтобы как-то упорядочить импульсивные и хаотичные пожертвования Милдред. Он утверждал, что делал пожертвования и управлял фондом, стараясь обуздать благотворительное расточительство жены. Но эти документы показывают прямо противоположное. Милдред предстает вдумчивой и методичной филантропкой. Когда я добираюсь до переписки, то понимаю, что она составляет основной объем архива Милдред. Шестнадцать папок с письмами, адресованными миссис Бивилл. Ни одного, написанного ею. Я открываю конверты вполне бессистемно и исследую содержимое. Там, по большей части, благотворительные письма. Музыканты со всей страны благодарят её за пианино, виолончели и скрипки. Дирижеры из маленьких городов благодарят её за инструменты и финансирование их оркестров. Мэры и конгрессмены благодарят ее за филиал библиотеки. Письмо от губернатора Элла Смита с благодарностью за гуманитарное отделение Государственного университета Нью-Йорка в Трое. После краха 1929 года я отмечаю изменения в настроении некоторых писем. Помимо заботы о культуре, Милдред, очевидно, оказывает помощь тем, кто лишился всего из-за кризиса. Теперь ее внимание сосредоточено на жилье и займах для бизнеса. Ей пишут владельцы фабрик, магазинов и ферм, сообщая, как сильно полученные средства помогли им и их сообществам. Но эти письма блекнут перед возобновившимися излияниями благодарности от тех бенефициаров, которым Милдред благоволила раньше — библиотек, музыкальных учреждений, университетов. Осталось всего несколько коробок. Надежда найти что-то похожее на дневники, упоминаемые в романе Ваннера, слабеет. Бивел заявлял, что никаких дневников у Милдред не было, а если и были, их наверняка уничтожили или изъяли из этого собрания. Но, возможно, Милдред и не вела дневника. Эта привычка романной героини могла быть вымыслом Ваннера. Из многих календарей и записных книжек вырваны страницы, концерты уже меньше, короткие неразборчивые формулы или вычисления, скромные званные ужины дома. Я почти уверена, что в трех списках приглашенных различаю имя Гарольда Ваннера.